Глава 3. Освобождение. У моего отца была гитара, на которой он периодически играл дома и часто даже вместе с ней вёл службы в церкви. Хотя гитара всегда была на виду, мне никогда не было интересно попробовать поиграть на ней, потому что больше всего меня в то время занимал спорт, особенно футбол. Как-то когда мне было 14, я всё же попросил отца показать, как сыграть пару аккордов. Когда он помог положить пальцы моей левой руки на нужные места на грифе, и я ударил большим пальцем правой по струнам, звук этого аккорда прозвучал для меня как настоящий шедевр. Это потрясающе, сказал я тогда отцу. Я не могу объяснить, но в касании инструмента было что-то естественное. С помощью отца, который помог мне узнать то, чему научился сам, я быстро начал схватывать азы игры на гитаре. Гитара не заменила спорт, но учиться играть на ней мне понравилось. Как оказалось, со слухом у меня было всё в порядке, и я быстро научился играть на слух без помощи табулатур. Те песни, которые слышал по радио. Больше всего мне нравились те, что были ближе к року. Слушать светскую музыку дома не разрешалось, но когда родителей не было, я всегда слушал подборки классического рока по радио Топ-40. Как-то раз мне здорово влетела за футболку с изображением Лени Кравец, в которой я переоделся, выйдя из дома. Перед тем как вернуться, я, конечно, сменил одежду, но мама всё равно узнала об этом. Не была очень недовольна. Так ты можешь носить такое? хотела она знать. Я начал играть песни известных музыкантов, которые слышал по радио, таких как Pearl Jam, Aerosmith и Creedence Clearwater Revival. Из христианской музыки, которую я слушал, когда родители были дома, я пытался играть Melon Fever and Broken Heart, Dagemann K и Resurrection Band. Музыка всегда играла большую роль в жизни нашей семьи. Кроме того, что мы вместе молились и слушали дома диски с христианской музыкой, мы посещали крупные христианские музыкальные фестивали, такие как Иктус Кентуки и Корнстон в Леносе. Я помню, как стою время фестиваля Корнстон и думаю, как было бы здорово однажды выйти на эту сцену. Естественно, я также смотрел матчи студенческой или профессиональной лиги по телевизору и думал, как было бы здорово однажды выйти на это поле. Когда подбирать музыку мне стало легче, я начал замечать, как тексты некоторых песен рассказывают историю жизни самого музыканта. Музыка словно была выпускным клапаном для чувств и мыслей человека. И я сам стал замечать, как внутри меня оживают эмоции, когда я начинаю играть. Как раз в этот период перетягивания каната между тем, чтобы знать, что такое благо, всё равно поступать плохо, я написал свою первую песню. Она начиналась с того, что то я смотрю в зеркало, вижу человека, чья жизнь изломана, и что он сам находится в полном отчаянии, и обращаюсь к Господу: "Ты должен избавить меня от греха". Дальше шли строчки, из которых становилось понятно, где я был в тот момент жизни. Всякий раз, когда я приближаюсь к тебе, я вновь возвращаюсь к греху. Я назвал эту песню "Освободи меня". Первыми моими слушателями стали родители сразу после того, как я написал её. они выслушали её, а после очень внимательно прочли текст. До этого я скрывала от них, что выпиваю и хожу на вечеринки. Однажды, когда мы пили с другом, он выпил больше и не мог на обратном пути вести машину. Поэтому, даже учитывая, что я сам был нетрезв и слишком молод, мне пришлось сесть за руль и ехать минут 10-15 до дома. Дойдя, мы сразу сказали, мы очень устали, мы наверх и сразу спать. К решению сесть за руль в ту ночь я возвращался снова и снова. Мне стоило просто позвонить родителям и попросить забрать нас, и последствия были бы куда безобиднее, чем если бы меня поймали за рулём пьяным и без прав. Впоследствии родители говорили мне, что подозревали меня тогда, но они понятия не имели, как далеко я заходил, потому что я тщательно следил за тем, чтобы они не узнали об этом. Я никогда не бунтовал против них, я просто шёл своей дорогой. Если бы я бунтовал, то, конечно, мне захотелось бы, чтобы они узнали о чём-то. Ну, я не хотел причинить им боль. Я меньше всего собирался разочаровывать родителей или подвести их. Когда отец с мамой прошли текст "Освободи меня", лицо у них стало очень серьёзным. Всё слишком жёстко, сказал отец: "Ты в порядке?" Попался, подумал я и решил замести следы. Когда я писал это, я думал об Эйприл, ответил я. Тогда моя сестра тоже была предоставлена самой себе. Более того, она заходила ещё дальше, чем я, и даже пробовала наркотики. К тем же родители больше знали о том, что делает она, чем о том, что делаю я. "О'кей", сказали они, и я скрыл вздох облегчения, на этот раз избежав подозрений. Но я не мог скрыть послание в своей первой песне, нажимая кнопку перезагрузки. Летом после окончания второго курса средней школы мы катчены в алфавите, я на неделю отправился в летний лагерь в Калифорнии. Отец открыл часовню Движение Жатвы в Лафаете, когда мне было 14. Жатва входит в течение часовни на Голгофе и является частью объединения неденоминированных церквей, которое началось в 1965 году с основанием Чаком Смитом часовни на Голгофе в Коста-Меса, Калифорния. Из-за того, что церковь была новой и пока небольшой, молодёжной группы у неё ещё не было, поэтому я посещал молодёжную группу часовни на Голгофе, в которую мы ходили в Клоуфордсвилле, в 50 км от Лафаета. В ассоциации часовни на Голгофе был летний молодёжный лагерь в Калифорнии, привлекавший подростков со всей страны, и моя группа тоже отправилась в этот лагерь. Для поездки нашлось несколько спонсоров, и кто-то из них помог мне набрать недостающую сумму. Учитывая, что тогда происходило у меня в жизни, моё возбуждение, касавшееся предстоящей поездки в Калифорнию, было более, скажем так, социальным, чем духовным. Калифорния, думал я, там можно отлично потусить, я еду. Общительный, как и отец, я всегда легко заводил друзей, я встречал там людей из разных штатов, включая тех, кто проехал полстраны, например, из Пенсильвании в Калифорнию. Впрочем, духовные цели быстро обошли социальные. На первой ночной службе в лагере, оглянувшись вокруг, я увидел других людей, поднимающих руки в молитве. Среди них были и взрослые, включая моих родителей, но было и несколько подростков моего возраста. Меня задело, что я оказался среди подростков, которые действительно любили Иисуса и имели сильную связь с ним. Я вынужден был признать, что у меня не было того, что имеля они. Что же я делал? спросил я себя. Что же я упустил? Чувство стыда захлестнуло меня. Я подумал о всём дурном, что делал, понимая при этом, что поступаю плохо, но всё равно продолжая так поступать. Это был самый сильный рывок на сторону Бога, который я почувствовал в этом перетягивании каната своей жизни. Я хотел ощутить то, что очевидно чувствовали все окружающие. Джон Карсон, пастор Apple Gate Christian Fellowship в Орегоне, известный библейский комментатор, был специально приглашённым спикером. И в эту первую ночь он сказал, что собирается учить нас Откровением. Перспектива услышать проповедь с цитатами из Откровения немного напугала аудиторию. Но Карсон говорил о том, чтобы посвятить всё наше существо Господу и делал это так, что мы ощущали не страх, но милосердие и любовь Бога. Его послание вошло в меня не критическим ты плохой человек, скорее это было вдохновляюще. Бог может ещё столь многое дать тебе. Слушая, я представлял себя словно достигшим края обрыва. У меня было два варианта. Я мог продолжать бунтовать и сорваться вниз или благодарно принять ту истину, что Господь любит меня и что у него есть на меня особый план и посвятить ему своё сердце. Я чувствовал, что Бог вложил эти слова в моё сердце. Я хочу, чтобы ты оказался полезным мне, но ты балансируешь на грани. Тебе нужно бежать, бежать прочь от соблазнов мира и вернуться ко мне. Я всегда рядом и жду тебя. Той ночью я вернул свою жизнь в руки Господа. Каждой частицей себя я хотел следовать за ним. Они гнаться за пустой популярностью и мирскими радостями, которые вполовину не оказались так приятны, как я ожидал. После службы я подозвал родителей и рассказал им о своём решении. "Мои глаза открыты", сказал я. "И я желаю служить ему". Я был так взбуждён, что всю ночь не мог заснуть. Я лежал в своей койке в общей спальне и вспоминал свою жизнь. До той ночи я и не представлял, какую тяжесть несу на плечах. Но внезапно этого груза не стало. это как если после долгого застоя пуститься бежать, освежаясь и повышая уровень энергии, хотя физически ты сильно истощён. Перетягивание каната судьбы по всему подошло к концу. Я твёрдо обеими ногами стоял на стороне истины, больше не пытаясь протестовать против того, что, как я знал, было правдой. Я чувствовал себя свободным. Уза грехас меня спали. Под властью греха мы ошибочно выдаём возможность грешить за свободу, потому что можем делать что захотим. Но мы ошибаемся. И неважно, что какое-то время наша жизнь выглядит благополучной, это не свобода. Мы связаны. Связаны грехом. Нам не трудно узнать людей, у которых есть проблемы с алкоголем и наркотиками, потому что это отражается на их телах и лицах. Они не выглядят умиротворёнными. Грех накладывает на нас тяжёлое бремя. И той ночью я понял, какую ношу таскал на себе всё это время. Но сейчас я наконец выздоровел. Во время молитвы следующей ночью я поднимал руки вместе со всеми. Я испытывал то, чем обладали они, и понял, что упустил в своё время этот опыт, достойный погони за ним всем сердцем. Оставшиеся занятия по изучению Библии и службы словно заиграли для меня новыми красками. Курсон продолжал читать Откровение, подчёркивая, как церковь может отдалиться от воли Божьей и то, как важно христианину блюсти чистоту в словах, поступках и побуждениях. Раз за разом слушая его, я думал: "О, это я". Ты ведь говоришь напрямую со мной. Одна из мест, которые мы разбирали, касалась Лодийской церкви. Из всех семи церквей, к которым Господь обращается в Откровении, она осталась в нерешительности, тёплой, как он назвал её. Лодийская церковь прошла через собственное перетягивание каната между следованием воле Божьей и погоней за земными благами. В результате она зависла между ними, и это сделало церковь настолько непривлекательной в глазах Господа, что он произнёс знаменитые слова в Откровении: Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Конечно, это не самый приятный момент из писания, но недостаточно горячая и недостаточно холодная церковь стала настолько неэффективной, что оказалась бесполезной для царства Божьего. Мысль о том, что Господь изгоняет нерешительных ладейниц, зацепила моё внимание, потому что я сам был тёпл по отношению к нему последние несколько лет. Я был бесполезен для его царства. Этот стих прозвучал для меня как предупреждение, хотя это было предостережение, продиктованное любовью. Да, я заблудился. Я знал это. Знал даже тогда, когда поступал неправильно. Но тон, с каким было доставлено это послание, заставил меня понять, как сильно Бог любит меня. Он предупреждал меня, потому что бесконечно любил меня и хотел для меня только лучшего. Он всегда хотел для меня только самого лучшего. Внезапно все мои прежние стремления рассыпались в прах, словно кто-то нажал большую кнопку перезагрузки, и я начал жить абсолютно по-новому. Мои разговоры с остальными за оставшееся время касались больше не штатов, откуда мы прибыли, а тех духовных состояний, в которых мы находились. Я вспоминаю один разговор с другом из молодёжной группы, когда мы говорили о возвращении домой и о том, чтобы стать примерами для других. Давай же сделаем это, сказали мы друг другу. Давай же будем служить Господу.